473. Матерь Агни-йоги Трудно ждать не из самого процесса ожидания, а из-за невыносимо тяжких условий конца черного века. Все, и знающие, и не знающие, чуют и видят это необычное изгущение тьмы и ожесточение сердец человеческих, не допустивших себе свет. Ускорение событий усиливается, а также напряжение зла, Уже некоторые главы государства и правительств явно вовлечены в сети зла, уже открытых преступлений против человечества, и остановиться не могут, ибо идут к своему неизбежному концу. Родина наша плотного мира, будущее ее лучезарно.